Лвa 19. Очередь мести была за нами. Нельзя было оставить безнаказанным нападение, совершённое краснокожими. Несколько курьеров было послано немедленно в Форт-Драк к нашему генералу с вестью о случившемся. Некоторые из них попались в руки индейцев, но двое достигли благополучно места назначения, и отряды, ещё работавшие на уборке хлеба, поспешно вернулись в Форт. На следующий же день к берегам реки Амазуры была отправлена целая армия, тысяча человек, пехоты и кавалерии с соответственным числом орудий. Целью этой экспедиции было захватить в плен оставшие из семейства семенолов и держать их заложниками в форте до тех пор, пока храбрые воины этого племени не сложат оружие. «Я также находился при этом отряде». И случилось с негодованием, как солдаты, возмущённые убийством агента и дадовской резнёй, говорили, что не станут служить сачначальникам, будут безжалостно убивать индийских женщин и детей. Мысль о возможности подобной жестокости заставила меня содрогнуться от ужаса, тем же, тем я знал, что это почти неизбежно. Наши проводники знали расположение индийского лагеря, так что несчастным оставшимся в нём очевидно не удался оскользнуть от нас на этот раз. К тому же разведчики наши донесли, что большая часть воинов ушла куда-то в противоположную сторону, так что всё предвещало нам полную и лёгкую победу. Мы должны были напасть на Орлиное гнездо во время отсутствия орлов и перебить безоружных птенцов отвратительная задача, делающая мало честь войны. В полдень мы подошли к берегам Амазуры, Нам надо было перейти реку, так как вражеский стан, расположенный среди топи и болот, находился на другой стороне широкого и глубокого русла. Проводники уверили нас, что мы найдем брод, но они ошиблись. Перед нами была глубокая и быстрая река, которую невозможно было переплыть даже на лошадях. Очевидно, ложные следы, оставленные индейцами, вели в заблуждение проводников. Так мы слишком давно знали их верность и... и не могли подозревать в умышленной измене. Да вскоре и выяснилось, какая это была счастливая ошибка. Без нее с отрядом генерала Клинча повторилось бы то же, что и с батальона майора Дада. Разница была бы в количестве убитых. Если бы мы подошли к месту, где находился обещанный нам брод, то попали бы в западню, устроенную нам тем же человеком, который захватил врасплох. майора Дада. Известие об уходе индейцев в дальнюю экспедицию оказалось обманом, военной хитростью, изобретением которых отцола был неистощим, как настоящий гений тактики лесной войны. Враги окружали со всех сторон то место берега, к которому нам надо было спускаться к воде. В закоже же ждали нашего прихода, спрятавшись, как змеи в высокой траве. Ле генерал и его армия оказалась большим счастьем неловкостью наших проводников тропас перейти реку. Командир приказал переправляться немедленно. Несколько старых индийских пирок, случайно найденных в камышах, должны были перевести пехоту. Для руди срочно соорудили плоты. Конница должна была отправиться вплавь. Всё дело скоро и ловко, так что менее чем через час половина отряда уже находилась на другом берегу. Перешедшие реку батальоны выстроились в баёвом порядке на берегу под прикрытием высоких деревьев, благодаря которым первый залп не причинил нам большого вреда. Пало не более 10 человек. Мы отвечали на огонь неприятеля, и некоторое время продолжалась почти бесплодная перестрелка. Однако становилось очевидно, что индейцы находятся в лучшем положении, чем мы. Уже потому, что мы должны были ждать прибытия остальных отрядов. для того, чтобы выбить врага штыками из его позиции. Переправа же должна была продолжаться под огнём неприятеля. При этом краснокожие придумали манёвр, который должен был либо остановить переправу, либо подвергнуть наших людей серьёзнейшей опасности. Недалеко от того места, где мы высадились, находилась узкая полоса земли, выступавшая довольно далеко в реку, наподобие маленького плострова. На краю его возвышалась группа деревьев, окружавшая один из тех бассейнов, которых так много во Флориде, о которых мне уже не раз приходилось упоминать. Нам следовало бы тотчас по прибытии завладеть этим местом, но наш генерал не понял важности этого пункта и не распорядился своевременно. Зато значение маленького полуострова не укрылось от индейцев. Отряд краснокожих без труда овладел незащищенным клочком земли. и укрепился на нем так быстро, что через полчаса индейцы уж стреляли по нашим лодкам, без промаха, побирая свои жертвы. На беду течение гнало лодки к берегу, в их сторону, а наши выстрелы не подчиняли им ни малейшего вреда, так как защищали вековые деревья. Нужно было либо прекратить переправу, либо выбить врагов из засады штыками, было почти невозможно, так как для этого, чтобы подойти к полуострову, Необходимо было пробежать несколько сот шагов по открытому месту под перекрёстным огнём неприятеля. К моему крайнему удивлению генерал поручил мне это опасное предприятие, несмотря на то, что я до сих пор не выказал особенного одушевления со своего мужества в этой войне, что считал несправедливым и безнравственным. Но раз начальство приказывало, оставалось только повиноваться. Я знал, что иду на верную смерть, да и мои люди так же чувствуют это. Но так как весь отряд следил за нами, то честь повелевала либо победить, либо умереть. Кое-как, добравшись до открытого места, мы направились бегом к полуострову, ободрённые слабой надеждой застигнуть неприятеля в расплох. Но он был на страже. Когда отошли на 20 шагов от защищавших нас деревьев, как раздался дружный залп индейцев, окутавший нас густым облаком дыма. Я слышал Как пули свистели вокруг меня, и я видел своих товарищей, падающих одного за другим с криками и стонами, но всё же продолжал бежать с отчаянной решимостью. Когда выстрелы прекратились и дым рассеялся, я оглянулся и увидел, что все мои люди перебиты, прямо сам в самых рушагах, в двадцати от бассейна. В то же время я услышал знакомый голос, который кричал мне: "Возвратитесь к своим рандольф" Благодарю Бога, позволившего знаку, который вы носите на груди, сохранить вашу жизнь, но всё же не медлите здесь. Моиво ина раздражены, не испытывайте их терпение, уходите, уходите скорее. Я не мог видеть говорившего, густая чаща скрывала его от меня, но голос был мне хорошо знаком. Что было делать, я не знал, а что решиться, в голове моей был хаос. Я так поразился всем происшедшим, что машинально принялся рассматривать солдат, распростёртых у моих ног. Не все были убиты, и я с радостью видел, что некоторые поднимались и бегом направлялись обратно к отряду. Другие двигались медленнее, вы слишком часто настигаемой пулей индейцев укладывавших вторично. На этот раз навсегда. Среди раненых я нашёл одного из моих ближайших товарищей. Он несчастно были пробиты обе ноги, и он делал напрасные усилия приподняться. Его жалобный голос заставил меня выйти из цепенения. Я приподнял его под руки и почти машинально стал продвигаться спиной, таща его за собой. Навстречу нам к полуострову бежал батальон, посланный на выручку. Я передал солдатам раненого, а сам направился к командиру, чтобы отдать ему отчёт в печальном исходе данного мне порученья. Но мне было нечего докладывать. Так как генерал сам всё видел и не слушая моих объяснений, послал меня обратно на дело. Прочим меня отчасти утешало всёобщее одобрение моей храбрости. Все офицеры удивлялись виде меня целым и невредимым. Я же не считал нужным давать объяснения. Битва продолжалась ещё несколько часов с таким же успехом, вернее, не успехом. Мы не могли двинуться ни вперёд, Не назад, так как для того, чтобы перейти реку, надо было подвергнуться перекрестному огню неприятия. В конце концов, наше положение становилось невыносимым. Дважды пытались мы выбить индейцев из густого кустарника, служившего им прикрытием, но оба раза безуспешно. К тому же и голод давал себя знать. Небольшое количество взятых запасов было истрачено на первом привале, и теперь солдаты сражались после... двадцатичасового поста. Мы скоро поняли, что к неприятелю прибыли значительные подкрепления. Старые солдаты, уже воевавшие с индейцами, объяснили, что слышные нами крики были радостным приветствием вновь прибывшим друзьям. А так как эти крики возобновлялись раза четыре, то подкрепления должны были быть весьма солидны. В связи с этим лица наших начальников опечалились, а среди солдат воцарилось настоящее унынье. Страшно удручало нас также и то, что мы видели у краснокожих наши военные винтовки, даже наши мундиры. Один из вождей особенно возбуждал своим костюмом бесильное бешенство наших солдат. На его плечах развевалась вроде мантии кусок шёлковой материи, усеянной золотыми звёздами. Плащ дикаря был сделан из дорогого нам знамени. Мы были убеждены в том, что перед нами были те же краснокожие, которые сражались с майором Дадом. Весьма вероятно, что нас постигла бы та же участь, как этот несчастный отряд, если бы мы оставались здесь еще дольше. Но генерал решил воспользоваться советом одного старого волонтера, знавшего хорошо тактику индейцев, чтобы вывести нас из этого отчаянного положения. Я жди всего надо было отвлечь внимание врагов, сделав вид, что войска, оставшиеся на той стороне реки, собираются перейти её в другом месте и направить их вверх по течению, так чтобы индейцы испугались возможности оказаться между двух огней. Совет был хорош, и диверсия имела успех. Обманутые нашим манёвром, именнолы бросились вверх по реке, чтобы помешать нашим солдатам перейти её по находящемуся там броду. Воспользовавшись отходом главной части, мы поспешно перешли реку обратно и вскоре были на нашем берегу, где индейцы не посмели бы преследовать нас. Для этого они были слишком осторожны. Так окончилась битва при Уайт-Лакочи. Навернулись печальные в Форт Кинг после бесполезной прогулки, стоившей нам до полутора ста человек убитыми и ранеными. Это неудача заметно охладила воинственный пыл наших солдат. Никто уж не рвался на встречу краснокожему врагу, оказавшему такой стойкой сопротивление, какого никто и не ожидал, хотя генерал нас уверял в своих рапортах, что потери индейцев в сражении при Уайт-Лакотти были гораздо значительнее наших, но мы этому не особенно верили. На самом же деле мы были разбиты И глухая злоба наших солдат была лучшим доказательством этого печального факта. Генерала Клинча, называли другом солдат, но он потерял репутацию великого полководца. Его неведомо откуда взявшаяся слава разлетелась как дым вместе с зверем солдат. Наскоро назначили вместо Клинча нового генерала, и с ним явилась снова надежда на победу. Нашего второго командира звали Гейнс. Он получил своё назначение части по праву старшинства от части, потому что его дивизия была расквартирована во Флориде. Новый генерал приказал немедленно выступать, и его маленькая армия, получившая подкрепление частью из Луизианы, частью из других штатов, снова двинулась вниз по реке по дороге Уайт-Лакоч. На этот раз индейцы вышли нам навстречу. Не доходя до реки Амазур, они открыто напали на нас. После нескольких часов упорной борьбы мы принуждены были укрыться за баррикады, наскоро составленные из срубленных деревьев. Окружённые врагами, мы выдержали 9 дней настоящей осады и умерли бы с голода, если бы не пожертвовали лишь шестью из нашего конного отряда. Неожиданный приход генерала Клинча с полком, командиром которого он всё ещё оставался, спас нас от гибели. Бывший главнокомандующий вышел из форта Кинг, только узнал, что нам нужна помощь, и ему посчастливилось подойти к неприятелю незаметно. Этот радостный день нашего освобождения ознаменовался странным случаем. Ранним утром ещё до рассвета мы услышали очевидно обращённый к нам призывной крик Голос смок принадлежит только врагу, так мы были окружены со всех сторон индейцами, которые, конечно, не пропустили б к нам друга. Однако крик повторился, как бы вызывая ответ. Ой, кто из вицеров узнал голос негра Абрагама, служившего переводчиком во время последнего общего совета индейцев-американцев. "Что вам надо?" спросили мы по приказу главнокомандующего. "Зачем вы здесь? Я хочу говорить с вами." по поводу мы готовы снять осаду предложение это было столь же приятно как и неожиданно но что могло означать подобное решение в такую минуту когда их победа была обеспечена надоела ли им эта осада или может быть и у них также начался голод узнали ли они что мы ждём помощи прихватили ли они гонца с известием о приближении клинча по крайней мере наш командир объяснял желание краснокожих начать переговоры именно таким образом. Опасаясь возможности удаления семенолов ранее прибытия к линча, наш генерал согласился на перемирие для того, чтобы задержать их на месте. Затем он приказал передать вождю, что они могут прислать своих уполномоченных, только взойдет солнце. Три индейских вождя должны были совещаться с тремя офицерами. В назначенный час мы увидели трех молодых индейцев, которые были виноваты. в парадной одежде, выходящих из лесу и остановившихся на расстоянии двух ружейных выстрелов от наших передовых подстов на большой лужайке, находящейся как раз между лесом и нашими укреплениями. Это были Абрагам, Каогайо и Уцол. Я был в числе трёх офицеров, назначенных до переговоров. Через несколько минут мы стояли друг против друга. Прежде чем обменяться обязательными приветствиями, мы оба протянули сразу друг другу руки. Затем от Соло проговорил с жаром, «Друзья всегда встречаются, Рандольф, даже и на войне». Я понял, на что он намекал, но, не желая отвечать ему при свидетелях, ограничился тем, что поблагодарил его взглядом. В то время из укреплений вышел посланник командира и направился в нашу сторону. Но не успел он еще подойти к нам, как из леса вышел четвертый индейец и присоединился к своим в ту минуту, как наш солдат подходил к нам. Великий шино ждёт, что числа парламентаров должно быть одинаково. Русскокожие зорко следили за исполнением предварительного условия. Посланник генералом передал нам его приказ, а затем началось совещание. Со стороны индейцев говорил Абрагам на ломаном английском языке. Слушавшие в вожде ограничились тем, что утвердительно кивали головой или говорили го-го в знак согласия. Выражение «отрицание» на языке Семенола выговаривается приблизительно как «куре». «Желают ли белые мира?» — спросил Абраган. Смотря по тому, на каких условиях, — отвечал я. «Пусть белые сложат оружие, пусть их солдаты возвратятся в свой большой дом, мы же перейдем на другую сторону, где и останемся. Пусть отныне Великая река будет границей между нами. Мы обещаем жить с белыми в мире и согласии, как добрые соседи, вот что мы хотели высказать». Братцы, отвечал им наш ратор. Я боюсь, что ваши условия не будут приняты нашим командиром. Но главный нашим президентом, нашим великим отцом, подчинитесь лучшей его воле и довольствуйтесь теми землями, которые вам указаны, согласно воле командира, который он поручил мне передать вам. Куры, куры. Нет, нет, проговорили в один голос отцолы и кайгаю, и по их тону было видно, что решение их непоколебимо. То, что случилось до сих пор, неважно. «Бедные братья», — сказал я, — «великий белый народ все-таки сильнее вас, он победит вас в конце концов». «Куре, куре!» — вскричали снова оба начальника. «Белые не знают наших сил», — гордо проговорил от Суола. «Нас много больше, чем вы думаете. Смотрите сами». Проговорив это, молодой вождь обернулся лицом к лесу и спустил пронзительный крик. Едва замолк последний звук, как кусты и деревья словно ожили, в одну минуту громадная прогалина покрылась толпой вооруженных индейцев. «Сочтите краснокожих воинов!» Торжественно сказал Циола, взглянув на нас с гордой улыбкой. «И да будет вам известно количество ваших противников! Взгляните, здесь перед вами пятнадцать сотен воинов! Судите сами! Кажутся ли они вам голодными, слабыми или унылыми и готовыми сдаться?» Они будут биться с вами до тех пор, пока кровь последнего из них не обогрит землю их родины. Если им суждено умереть, то они умрут на родной земле, в которой покоятся вечным сном их отцы и деды. Мы взялись за оружие, чтобы защитить себя от ваших несправедливостей, и считаем себя отомщёнными, убив достаточное количество белых. Земля наша покраснеет от их крови. А потому подумайте прежде, чем отвергать наше предложение: мир или война, выбирайте. Окончив свою речь, отцел и подал знак своим воинам, и они исчезли в лесу, как привидения. Мы переглянулись, собираясь ответить на гордое предложение вождя Семенолов, как вдруг в том направлении, где исчезли индейцы, послышались выстрелы. Затем, несмотря на значительное расстояние, до нас явно донеслись дикие крики и шум битвы. «Измена! Измена!» — крикнули в один голос вожди краснокожих, бросаясь к лесу. "Эли его ины, вы жестоко раскайтесь в вашем зломстве", крикнул негр, прежде чем последовать за ними. Но мы не обратили внимания на эту угрозу, поражённые неожиданным событием, нарушившим переговоры. Добежав до нашего лагеря, мы нашли всех наших товарищей в неописуемом волнении. Они также слышали выстрелы и думали, что бригада Клинча атаковала противоположный пост индейцев. Наши роты выстроились в колонны и уже готовились выйти из укреплений, чтобы занять берег реки. Солдаты горели желанием отомстить врагу за свой долгодневный плен. И всё казалось благоприятствовало исполнению их желания. Враг был окружён и не мог уйти. Только у кого, по крайней мере, было убеждение нашего командира. Мы двинулись вперёд по направлению всё ещё раздававшихся выстрелов, но тут сражение быстро затихло к нашему краю. удивлению. Недалеко от нашего лагеря находился бассейн. Вчера ещё здесь стоял сильный пост неприятели. Сегодня мы подошли вплотную к скалам, окружающим бассейн, не встретив ни одного индейца. Тем не менее мы всё ещё были убеждены, что семинолы окружены нашими войсками и будут вынуждены сдаться. С терпением ждали мы появления врага. Сгорая желанием отомстить за все наши неудачи, Но вот чудо. Вместо краснокожих из леса выходили синие мундиры и тера. Да это наши. Это полки генерала Клинча. Счастье, что мы вовремя узнали друг друга. Легко могло случиться, что первый залп уложил бы немало своих. Соединив отряды, оба генерала решили приложить все усилия, чтобы найти и раздавить врага, хотя бы пришлось обыскать все закоулки небозримого девственного леса. И точно, целый день продолжались поиски, окончившиеся ничем. Они нашли ни одного индейца. Вот Соло совершил невероятную вещь. Он провёл полторы тысячи человек между неприятельскими армиями и не оставил ни одного следа. другому можно было догадаться, в каком направлении исчезли его воины. Убедясь в этом, наши командиры отдали приказ отступать к форту Кинг, сильно сконфуженные своей неудачей. В официальных донесениях отступление индейцев было, конечно, истолковано в нашу пользу. Снова появились в газетах рассказы о блестящей победе, одержанной нами, но тем не менее старый генерал Джен должен был подать в отставку, чем он, впрочем, был очень доволен. убедившись на опыте, что пост главнокомандующего, который он раньше сильно добивался, вовсе не так приятен, как казался издали. По главе нашей маленькой армии находился теперь третий командир генерал Скотт. Он считался ещё большей военной знаменитостью, чем два его предшественника. Раны, полученные в войне с англичанами, давали ему право на почет и старшинство. Но как политический деятель он был просто смешон. Постоянно восхищаясь французской тактикой, выдавая за свои изобретения маневры, известные каждому ученику военной школы, этот горе-полководец умудрился прославиться именно благодаря своему наглому хвостовству. От такого знаменитого генерала общество ждало чего-то особенного, а газеты уверяли, что он всех удивит и сразу положит конец злосчастной войне. Назначение генерала Скотта было встречено солдатами с радостью и надеждой, еще не знавшими его лично. Конгресс дал ему особые полномочия и втрое больше войск, чем было до того. Понятно, с каким нетерпением ждали его приезда в Форт Кинг и начала кампании по его планам. На самом деле эта кампания, третья по счету, не имела никаких последствий, была так неинтересна, что ней говорить подробно не стоит. она вся ограничилась утомительными переходами, бессцельными и бессмысленными. Генерал Скотт разделил свою армию на три части, которые величал классическими названиями: правое крыло, левое крыло и центр. Затем был отдан приказ всем частям подойти к Уайт-Локкотч с трёх сторон и дойдя до болот, пустить сигнальную ракету, затем идти приступом на крепость индейцев, которая таким образом окажется окружённой и должна будет сдаться. Этот нелепый манёвр имел самые плачевные результаты, чего и следовало ожидать. Условный сигнал был понят хитрыми индейцами, которые успели своевременно ускользнуть из несуществующей крепости. Во время этого нелепого похода я чуть не лишился жизни из-за полной неспособности генерала Скотта понять, что такое война с краснокожими. Не могу не рассказать об этой новой глупости великого полководца Пока новый Ганнибал горцевал на белом коне впереди того отряда, который он именовал центром, ему пришла в голову дикая мысль устроить на берегу Амазуры наблюдательный пост из сорока волонтеров Флориды под командой нескольких офицеров, в числе которых был и я. Но получили приказ укрепиться в указанном месте и ждать, пока за нами придет смена. Придумав эту штуку, генерал Скотт продолжал свой путь, оставив нас на произвол судьбы. В качестве местных жителей, знакомых с нравами и обычаями краснокожих, мы все прекрасно понимали опасность нашего положения. Мы поспешили укрепиться как можно лучше, устроив из толстых стволов подобие форта. Мы выкопали посреди него колодец и окружили довольно большое пространство прочными баррикадами. К счастью, прошла неделя, прежде чем индейцы обнаружили наше укрепление. наши войска были неминуемо перебиты теми же после ухода нашей армии. Только на шестой день нас окружили краснокожие, требуя сдачи. Мы отвечали отказом и вслед за тем были вынуждены выдержать пятидесятидневную осаду, во время которой половина наших была убита, в том числе капитан Голоман, наш храбрый командир. Нам пришлось бороться не только с врагами, но и с голодом. Наш умный полководец оставил нам провизии на две недели. Мы же просидели в осаде целых семь. Тридцать дней приходилось довольствоваться сырыми зернами да желудями, собранными с ближайших деревьев. Хорошо, и что наш колодец спас нас от мучений и жажды. Во время этой осады мы не имели никаких известий и не видели ни одного белого лица, считая себя покинутыми и забытыми. Когда наша нужда достигла крайних пределов — Старый Гикман решил пробраться между врагами и напомнить о нашем существовании. Господь помог ему дойти до форта Кинг, не будучи замеченным индейцами, и там рассказать о нашем безвыходном положении. Его донесение произвело понятное впечатление. Нам поторопились послать помощь. Семенолы были отбиты и могли, наконец, покинуть наш наблюдательный пост, чуть не ставший нашей могилой. Так, кончилась компания генерала Скотта и его командование армией Флориды. Целых 7 главнокомандующих потерпели неудачу в войне с семинолами. Но я не стану рассказывать об их несчастьях и поражениях, это заняло бы слишком много места. После отъезда генерала Скотта я вышел из состава армии и примкнул к партизанам, вместе с которыми я вёл маленькую войну, распрощавшись с большой. О ней-то я и хочу рассказать, читатель.